воеводом в почесть для царского величества и для высылки с казную к Москве и для долговой выборки и за обеды харчом и деньгами носили не по одно время. А как к Москве приехали дьяку в почесть для царского величества харчом и деньгами носили не по одно время, да под ящему также носили, да молодым под ящем от письма давали же, а у отдачи денежной казны для отписки». Для отпуску дьяку, да под ячему, харчом и деньгами носили же не по одно время, а носили в почесть из своих пожитков. Да что брали с товарищей своих целовальников и в подмогу. Они из государевых сборных денег и носили по воле, а не от каких нападков. Кроме воевод и московских посылок, тяжелы были кружечным головам солдаты, которые безнаказанно буйствовали при отсутствии дисциплины, при По тачке своих начальных людей. При том состоянии общества, когда всякий сильный вооруженный мог позволить себе все слабым невооруженным. Мы видели, что мог позволять себе в городе какой-нибудь приказчик соседнего села, тем более солдаты. В постные дни, когда запрещено было продавать вино на кружечном дворе, солдаты являлись туда и начинали сами продавать свою вину из фляг, в чарки людям, не желающим поститься.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 Сзывает посадских людей в земскую избу. Пришел царский указ, велено выбрать голову и целовальников к таможенному сбору. Но кого выбрать? Надо бы выбрать людей с состоянием, которые могли бы отвечать за недобор. Но таких нет. Кто был побогаче, те выбраны на кружечный двор. Мир решил сделать челобитную к царю, что выбрать некого. Велел бы великий государь прислать голову из Москвы. Но из Москвы прислать некого. Здесь свои службы.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 Сыну его 8 денег, боярским боярыням 8 денег, жильцам верховым 6 денег. На другой день 2 сентября опять староста идет к воеводе, несет четверть говяжью в 12 алтын 4 деньги, да щуку в 6 алтын, под ящему четверть говяжью в 9 алтын 4 деньги. 3 сентября староста несет в воеводе щук на 19 алтын, да на воеводский двор купил лопату в 2 деньги. 100 свеч сальных дал 8 алтын 2 деньги. Купил съезжую избу бумаги 5 десятей, заплатил 11 алтын 4 деньги. 5 сентября в воеводе четверть говяжью на 12 алтын 4 деньги. Под четверть говяжью в 9 алтын 4 деньги. Другому подъящему тоже. 6 сентября в воеводе четверть говяжью